Глава 54. Наоми. Знакомый скрип. Неужели она слышит его в последний раз? Звук, с которым открывался люк, показался ей увертюрой, подходящей при люде к её уходу из этого мира. Наоми Ломар встала и нетвёрдо стоя на ослабевших ногах, смотрела вверх на ведро, которое покачиваясь, медленно опускалось к ней. Она так нервничала, что даже почувствовала позыв к мочеиспусканию, хотя только что сходила по малой нужде. В колодце не было подходящего для этого уголка, но она подыскала такое место, где, как ей казалось, моча быстрее всего исчезала в щели пола. Наоми запрокинула голову и смахнула со лба клопа, который выполз из ее волос. Ее тело уже не чесалось. Теперь оно горело, так сильно она расчесала себя до крови. Шею, руки, грудь, ноги, покрывшиеся за два месяца волосами. «Однако сверху придет избавление». Ведро покачивалось в полуметре над её головой. Последовал сильный рывок, и она испугалась, что компьютер может выпустить из ведра. Науми вытянула руки вверх к полку, однако ничего не произошло. Но зато она смогла ухватиться за ведро. Она судорожно вцепилась в него и держала так крепко, как обняла бы внук, если бы хоть один раз в жизни ей представился такой шанс. Когда ведро находилось на уровне бёдер, она опустилась вместе с ним на пол и расплакалась. Она вспомнила тот день, когда в университете были вывешены результаты экзаменов, а она не хотела идти в крытую галерею, не хотела стоять в очереди вместе с другими студентами, чьи мечты, благодаря одному взгляду на список, могли получить мощный импульс или разбиться в дребезги. Однако, в конце концов, она уже не могла больше ни одной минуты оставаться в своей комнате. Любопытство победило страх и погнало ее по кратчайшему пути к черной доске. Такое же чувство охватило её и сейчас. Сгорая от любопытства, она вынула ноутбук из ведра и раскрыла его. Одну, может быть, 2 секунду она смогла сидеть с закрытыми глазами, но потом не выдержала и начала читать сообщения Паука. Последнее сообщение, полученное от него после того, как Наоми призналась в бесспорно самом ужасном поступке, совершённом ею в своей жизни, Очень хорошо, миссис Ломар. Именно это я и хотел от вас услышать. Наконец-то вы сказали правду. Если у вас есть ещё что-то, о чём вы хотели бы рассказать перед смертью, вы можете набрать сообщение на клавиатуре этого компьютера. Как только вы отправите ноутбук ко мне наверх, я позволю вам умереть.